этом танцуетлском павлине во время выборов!» «Ах, вот как!» — воскликнул мистер Пиквик. «Вот-вот!» — подтвердил Одноглазый. «Я рассказывал им одну историю о своем приятеле Томми Смарте. Быть может, они вам говорили об этом?» «Частенько!» — улыбаясь, ответил мистер Пиквик. «Кажется, это был ваш дядя». «Нет, только друг моего дяди!» — возразил Одноглазый.